Вы не думаете, что это у меня только теоретические рассуждения. Я сам восемнадцать лет провел в море. Шарик наш знаю неплохо. Он закурил и уставился в окно, словно пытаясь что-то в нем разглядеть. Максимов впервые услышал от него столько слов сразу.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 такие люди начинают ощущать себя только после того, как повесят на мирок или распишутся в книге ухода. — Прибавьте сюда часы сна. Сколько остается? — А жизнь ведь у нас одна единственная, такая короткая. — Молодые часто этого не понимают. — Молодые понимают, — сказал Максимов. Понимают, что короткое. Неужели Дамфер позвал его сюда специально для душеспасительных бесед? Похоже на то. Что ж, поговорим. На мой взгляд, дело не в продолжительности, а в интенсивности жизни. Спринтер на стометровке расходует энергии и жизненной силы не меньше, чем бегун на дальние дистанции. И если человек, прозябающий на скучной работе... скучной работы у нас нет», — перебил его Дамфер, «есть скучные или недалекие, или еще не разобравшиеся люди, разберитесь во всем, поймите свое назначение».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 «Все это создано трудом», — спокойно вставил Дамфер. «Горы, море, закаты, женщины», — продолжал Максимов. «Все это недоступно бездельникам», — сказал старик. «Таково моё твердое убеждение».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 Какое мне дело до всего на свете, если я каждую минуту чувствую, что когда-то я исчезну навсегда? «Замолчите!» — закричал Дамфер и ударил кулаком по столу. «Мальчишка! Хлюпик!» Он вскочил, подошел к окну, встал спиной к Максимову. Видно было, что он что-то ломает в руках. Повернулся и поразил Алексея выражением своих неожиданно ставших громадными глаз простите меня я старик у меня стенокардия я как раз как вы сказали смотрю назад что это я делал здесь я был в частях штурмовавших кронштадт а работал в море и на берегу вот и все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 Но когда Алексей оставался один, что-то страшное поднималось в нем и начинало свой безжалостный рев. Именно то, о чем он нечаянно проговорился Дамферу. Смешон в наши дни молодой человек, охваченный мировой скорбью. Но что делать, если есть такой молодой человек, посмеяться над ним? Вряд ли насмешка ему поможет. Алексей пытался искать причины, вызывавшие в нем такое состояние. Может быть, панорама порта, еще недавно кипевшего натруженной, хриплой жизнью, а теперь погруженного в зябки сон ледяной блокады? Может быть, отчуждение, вставшее в последние дни между ним и верой?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 Уже две недели они не встречались. А может быть, еще одной причиной были письма Зеленина, полные идиотского задорчика, полное описание трудовых будней и совершенно определенного подтекста. Вот, мол, мы как, живем в захлеб, а вы по-прежнему мечтаете о море и таскаетесь по выставкам. Или причиной были... Собственные, трудовые будни, бесконечные перекуры, от которых дубенело и саднило горло. Черт его знает. Была мрачная полоса. Алексей крутился на койке под черным зимним небом, на котором так мало звезд. После разговора с Дамфером ему стало легче, хотя они оба не сказали всего, что хотели сказать, Он стал ждать весны, мечтать о теплых днях, когда защелкают у причала флаги, когда он взойдет на борт парохода, и в день прощания прибежит вера, и все сразу выяснится, и он будет знать, ведь должен же кончиться когда-то путь через лед и тоску.